Глава двадцать шестая Ассасин стоял в конце каменного тоннеля. В его руке все еще ярко пылал факел, и запах дыма смешивался с запахом плесени и застоялого воздуха. Вокруг него царила полная тишина. Находившаяся на его пути железная дверь казалась такой же древней, как и сам тоннель. Ржавая, но по-прежнему крепкая. Ассасин ждал, зная, что его не обманут. На время неумолимо приближалось. Янус обещал, что некто, находящийся внутри, откроет ему дверь. Ассасина восхищал это предательство. Для того, чтобы выполнить свою задачу, убийца готов был ждать хоть до утра, но чувствовал, что этого не потребуется. Он работал на людей решительных и с железными нервами. Через несколько минут в точно оговоренное время за дверями послышался звон тяжелых ключей. Старинные замки открывались с металлическим скрежетом. Три огромные щеколда, одна за другой, со скрипом отодвинулись в сторону. Создавалось впечатление, что до замков не дотрагивались уже несколько столетий. После этого наступила тишина. Ассасин, как ему было сказано, выждал пять минут. А затем, ощущая наэлектризованность во всем теле, распахнул огромную дверь.